Войны с Польшей и Турцией От 1732 до 1739 года 13 февраля 1733 года скончался польский король Август II. Такое происшествие в Польше почти всегда сопровождалось сильным волнением во всем государстве. Имея право избирать своих королей, беспокойные поляки пользовались этим правом в полной мере. Они часто шумели и спорили о том, кого назвать государем, даже и тогда, когда умерший король оставлял после себя сына, считавшегося всегда ближайшим наследником престола. Так случилось и после смерти Августа II. Половина Польши не хотела слышать о его сыне Августе, бывшим в то время курфюрстом саксонским, как некогда был его отец. И это происходило от того, что Станислав Лещинский, прежний польский король, покровительствуемый Карлом XII и потом изгнанный из Польши Петром I, был еще жив. Подстрекаемый Францией, он старался всеми силами снова завладеть престолом, хотя недолго, но все-таки некогда принадлежавший ему вновь. И его старания были тем более успешны, что французский король Людовик XV был женат на его дочери и сколько мог, помогал намерениям тести. Министры Людовика и его посланник в Польше действовали так удачно, что в некоторых польских городах Станислав уже был объявлен королем во второй раз. У Августа также были приверженцы, желавшие видеть его своим королем, и справедливее других, ожидавшие больше счастья от сына своего прежнего государя, чем от Станислава во всем покорного воли сильного французского короля. К несчастью для саксонского курфюрста, его приверженцы, не имея на своей стороне знатнейших вельмож, не могли действовать смело одни и поэтому просили помощи у Австрии и России». Анна Иоановна нашла их просьбу очень справедливой и без труда согласилась помочь им. Это согласие было дано скоро и охотно, так как Берон просил о нем императрицу, а он имел важную причину для этой просьбы. Тогдашний герцог курлянский Фердинанд, последний из потомков знаменитого Кетлера, о котором мои слушатели, конечно, помнят, как о первом герцоге Курляндии, был уже стар и не имел детей. Чистолюбивый Берон уже давно скрывал в своей душе дерзкое желание быть герцогом Курляндии. В курлянцах он не сомневался. Приказание императрицы, бывшей их герцогине, заставило бы их избрать его. Но на это нужно было также согласие польского короля, как бывшего владельца Курляндии. И саксонский курфюрст заранее обещал ему это. Стало быть, выгода Берона были соединены с успехом Августа, и это предоставило Августу польскую корону. Анна Иоанновна тотчас отправила в Польшу 20 тысяч войска. Начальство над ним следовало поручить графу Миниху как старшему из генералов и фельдмаршалу, но все произошло в то самое время, когда Миних был в немилости. Хотя и императрица, и Берон чувствовали, что трудно заменить его другим генералом, но не хотели показать ему своего затруднения, и поэтому вместо него отправили генерала Ласси. Однако вскоре они пожалели об этом. Хотя Ласси с помощью русского посланника в Польше, графа Левенвольда, и смог сделать так, что саксонский курфюрст был во многих городах признан королем под именем Августа III, хотя сумел даже заставить Станислава с его главными приверженцами и французским посланником выехать из Варшавы и удалиться в Данциг, Но не смог взять этот Данцик, который защищался отчаянно, потому что в нем собрались самые усердные приверженцы станислава. И так видя, что война продолжается безуспешно уже около года, Берон признал необходимость помириться с Минихом и поручить ему командование войском. Фельдмаршал, благородное сердце которого истинно преданное России было жестоко огорчено потерей доверия императрицы, несказанно радовался возвращенной милости и с восхищением принял приказание государине в тот же день отправиться к войску. С точностью он исполнил это приказание и 25 февраля 1734 года приехал к Данцигу. Однако и он, привыкший побеждать, не мог быстро покорить этот крепкий, хорошо защищаемый город. Почти четыре месяца продолжалась его осада, и только в июне была закончена. И Данциг сдался на следующих условиях обещал присягнуть Августу и выдать военнопленными всех находившихся в нем французов, приверженцев Станислава. Сам же король успел убежать из города за несколько дней до его сдачи. Миних был очень недоволен данцикскими жителями за то, что они допустили этот побег, и в наказании заставил их заплатить вдвое больше денег – чем полагали с них взять за убытки, причиненные России этой войной. Граф Миних, окончившись такими результатами, свой поход был награжден искреннейшей благодарностью государыне, доброе сердце которой старалось всем своим расположением изгладить из мысли верного подданного воспоминания о недавней немилости. В то же время любимец старался удалить куда-нибудь опасного соперника, и случай для этого скоро представился. Франция, чрезвычайно раздосадованная неудачей своего намерения возвести на престол Станислава, прилагала все усилия вооружить против России соседние с ней государства. Быстрее всего успела она склонить к войне Турцию жители которые без того часто ссорились с русскими за набеги крымских и ногайских татар на границе России.